Глава сороковая. Мне показалось, моё сердце стучит где-то рядом. Тяжело и глухо. Но уже не в моём теле. Покинув грудную клетку, стремясь к врагу, ноя, плача, стеная, истекая кровью от боли. Ратмир усаживает меня на пассажирское кресло, защелкивает ремень безопасности, отдаёт указание водителю увести меня отсюда и захлопывает дверь машины. Делает все так технично и быстро, что я ничего не успеваю сообразить, ощущая себя лишь сторонним наблюдателем, словно все это происходит не со мной. Как в замедленной съёмке вижу Сабурова, оборачивающегося к противнику. Оказываются лицом к лицу, застывая на несколько секунд, смиряя друг друга взглядом, оценивая и вынося приговор, тоже друг другу. Никто из них не настроен на диалог. Тяжелые кулаки наготове. Знала чуть-чуть мужа своей сестры. Понимала, что он не натравит на врага свою армию преданных псов, сам желает омыть руки кровью. Меня бросало то в жар, то в холод, и я не была уверена, что причина тому простуда скорее, дикий страх. И если кто-то из них погибнет, как я буду жить? Как посмотрю сестре в глаза, если ее муж пострадает из-за меня? А Якуб. От этих мыслей охватила истерика. Водитель между тем включает зажигание, и до меня доходит, что сейчас он увезет нас куда-то. «Я вас умоляю, не уезжайте отсюда! Не увозите меня!» Обращаюсь к нему, вцепляясь в ручку. Наивно полагала, что пока я здесь, ни с кем из них ничего не случится. Готовясь в крайнем случае выпрыгнуть из автомобиля и остановить мужчин. Но водитель, будто поняв, что я не в себе, заблокировал двери. «У меня приказ», — отвечает как бездушный робот, Увести вас в безопасное место. Скоро здесь начнется бойня». Глаза наполняются слезами. Водитель разворачивает машину, и я, забираясь на заднее сиденье, припадаю к окну, жадно наблюдая за дракой. Ничего не понятно. Они дубасят друг друга, оба высокие, Ратмир явно в более тяжелой весовой категории, Якуб легче, но быстрее. И оба кажутся смертоносными. Вслед за нами от кортежа Ратмира отпочковалось еще два джипа. Один поехал спереди, второй позади. Машины отдалялись от места действия, и я уже ничего не видела, кроме свечения фар в темноте. Пока вскоре нам не повстречались еще автомобили. Рой машин. До меня дошло, что это подмога. Даже показалось, что я заметила брата Якуба в одном из внедорожников. поймала его полный злобы взгляд, а он отсалютовал мне двумя пальцами от виска, давая понять, что видит, кого увозит. Если только у меня не случилась галлюцинация. С каждой минутой становилось все хуже. Чертов пакетик с лекарствами остался в машине Ямадаева, не в силах больше находиться в вертикальном положении, я свернулась калачиком на заднем сиденье. От стресса и жара сознание отключилось. будто упала в черную бездну, где нет ни страха, ни эмоций, ни несчастной любви к человеку, который понятия не имеет, над кем измывался, кому на самом деле мстил. Пришла в сознание, ощутив очередной болезненный укол в ягодицу. Должно быть жаропонижающий. Сквозь тяжелый сон пробился голос врача, переговаривающегося с медсестрой о моем состоянии, но я не находила в себе силы, чтобы пошевелиться. Боялась, что придется столкнуться с действительностью, получить страшное известие о чьей-то смерти, как только приду в себя. И не знаю, сколько бы так лежало, если бы не услышала сестру. И до меня вдруг дошло, что я провалялась в койке гораздо дольше, чем казалось. «Пропустите меня к ней немедленно!» Наезжает Серафима на кого-то, и я тут же открываю глаза. «Спичка!» — зову ее, ощущая резь в горле. стоявшая на страже медсестра, отходит назад, и я тут же оказываюсь в облаке духов Серафима. Нет на свете лучше успокоительного, чем запах сестры. Но страх и неизвестность никуда не делись. Я жмусь к ней, боясь, что когда загляну в её глаза, то умру. «Ублюдок, что он с тобой сотворил?» Сквозь зубы ругается спичка, торопливо ощупывая мое тело под больничной робой. «Надо было Ратмиру там его и добить». Нет, я скажу ему, чтобы это чудовище уничтожили. А если он этого не сделает, я сама его найду и убью. Слушаю сестру и ощущаю, как надежда разгорается с новой силой. Отстраняюсь неловко, пытаясь спрятать вспыхнувший в глазах радостный блеск. «Они оба живы?» — тихо уточняю. Спичка рассматривает мое лицо. От нее ничего не утаить, хмурится. «Живы. Но насколько целы — это другой вопрос». Отвечает со знакомым прищуром в глазах. Ее прохладные ладони обхватывают мои щеки, заглядывают через зрачки в мою душу. «Давно тебя интересует жизнь этого козла? Я, конечно, знаю, что ты любишь спасать животных, но эта тварь не заслуживает твоего участия». Мне чего то не хочется признаваться сестре, насколько глубоко я увязла в этом животном. И уж тем более, насколько глубоко это животное было во мне. Забери меня отсюда. Перевожу тему разговора, осматривая палату и понимая, что мы в частной клинике. Домой хочу. Произношу и осознаю абсурдность сказанного. Какой у меня дом? Тот, где отец поставил мне ультиматум? Тошно. Папа знает, что со мной произошло. Спрашиваю в глупой попытке услышать, что он в курсе того, в какой переплет я попала, что он переживал за меня, что он понял, как был неправ, что скоро он заявится сюда и попросит прощения. Сестра морщится, будто я засунула ей под нос нечто дурно пахнущее. Он убежден в том, что ты сбежала. Переводит взгляд в окно, явно не договаривая. Представляю, какие слова подбирал отец в их диалоге. каким матом меня поливал. — А как ты узнала, что со мной случилось?